Любовь и километры. Можно ли дотронуться до любви рукой? Зависит от понимания самого слова «любовь». Если это что-то абстрактное и субъективное, а может, любовь — это сами люди, которым мы испытываем сильнейшее чувство, так или иначе, возможность прикоснуться к любимому человеку одна из величайших, трепетнейших и эмоциональнейших вещей, дарованных нам. Конечно, внутреннюю дуру никто не предупреждал, что тактильные контакты с возлюбленным должны быть обязательно нежными. Поэтому в порыве праведного гнева она порой может позволить себе разок-другой отвесить совсем такую немилую пощечину. К слову, это тоже прикосновение, которое в том числе лежит в основе взаимоотношений мужчины и женщины. У всех дур, знаете ли, разные представления о том, как лучше дотрагиваться до своего мужчины. Но это все лирика. Главное, что в любви прикосновения умеют доносить мысли, которые девушка не может выразить с помощью слов. Не потому, что она дура, а просто потому, что их всегда не хватает для того, чтобы описать полноту переполняющих чувств. Прикосновения приходят на помощь и тогда, когда внутренняя дура, чем-нибудь в очередной раз задетая, начинает изнемогать в истерике и никакими фразами и предложениями остановить ее уже невозможно. Крепкие мужские объятия, в которых она сначала побьется, как попавший в загон мустанг, а потом постепенно успокоится и всю ярость выпустит из себя через слезы. Все это работает, когда мужчина и женщина регулярно видятся не онлайн, а вживую, когда они могут позволить себе выделять время из жесткого графика своей жизни для того, чтобы побыть вместе физически, а не виртуально, С людьми же, которые вынуждены любить друг друга на расстоянии, все гораздо сложнее. Тактильного способа передачи информации они лишены, а значит и данные о своих переживаниях и радостях, злости и приливах нежности они могут передать только с помощью букв или, в лучшем случае, картинки со звуком. Да, тут даже самая спокойная внутренняя дура взбунтуется по одной простой причине – Когда любимый мужчина не рядом, возможности ее унять в одно прикосновение у него нет, а значит открывается целый спектр возможностей для проявления своей натуры. Это может быть и выворачивание смысла фраз, которыми он изъясняется, и претензии на тему «долго не звонил, не писал, и чем это ты там занимаешься», и вопросы из серии «не забыл еще меня» и все такое. С подобных заходов можно начинать изумительный скандал, прервать который мужчина сможет, только проявив невероятное мастерство изысканной формулировки и смекалки, используя высший уровень владения фигурами речи и, если позволяет способ общения, подключив все свое визуальное и вербальное обаяние. Так что, мужчины, если планируете заводить отношения, которым суждено большую часть времени протекать на расстоянии, прокачивайте свои словесные навыки. Боюсь, как бы у вас не сложилось неправильное представление о внутренней Дуре. Она не конченная истеричка, совсем нет. Она такая только иногда, и то потому, что внешний мир заставляет ее быть такой. Когда любимый мужчина далеко и видит она его не так часто, девушка, конечно же, скучает по нему, благодаря чему дополняет образ реального возлюбленного желаемыми ей додумками. Так открывается новая функция – идеализирование. В этом внутренняя дура особо вполне преуспевающая. Ей свойственно вдаваться в крайности, и после раздумий о том, что он, скотина, бросил ее одну и не хочет приезжать к ней чаще, она тут же может переключиться на диаметрально противоположные мысли и мечтать о том, какой он расчудесный, какие трогательные слова он пишет ей в смс-ках. И, конечно же, она верит в то, что если бы он был рядом, он бы бесконечно осыпал ее поцелуями и нежнейшими розами, со стеблей которых предварительно срезал бы все шипы. Внутренняя дура становится настолько романтичной, что это может привести к двум вариантам развития событий. Либо она будет боготворить вас до самой встречи с вами, и если ваше свидание воочию будет продолжаться столько, чтобы она не успела понять, что напридумывала о мужчине много того, чего в реальности нет, она будет боготворить вас и дальше. Тогда ваша любовь сможет продлиться на расстоянии долга, и, вероятно, счастлива. Либо, если внутренняя дура окажется больше натурой практичной, нежели романтичной, при первом же несоответствии реального образа с выдуманным, она закатит скандал с претензиями к тому, что возлюбленный оказался не таким идеальным, как в ее мечтах. Но в целом редкие встречи с глазу на глаз позволяют отношениям длиться дольше именно из-за этой особенности внутренней дуры, несколько приукрашивать образ ее возлюбленного принца из тридесятого царства, что находится далеко-далеко. Что останется в сознании дуры неизменным, вне зависимости от того, проводит она с любимым все вечера плечом к плечу или выходит с ним на связь по телефону, так это жажда перемещения вперед. Вы же понимаете, отношения должны куда-то двигаться, как в случае с любовью, в которой пару не разделяют километры, так и в случае с чувствами на расстоянии, Уже не позже, чем через год, даме захочется чего-то новенького. Конечно, разум может вмешиваться и говорить, что одно дело год встречаться с мужчиной часто, не реже раза в неделю, и совсем другое видится раз в пару месяцев, когда ты не можешь узнать своего парня с разных сторон, и ваши встречи это скорее фейерверк эмоций, а не серьезные отношения. Стоит ли заставлять его переезжать, к примеру, в другой город и страну спустя всего лишь год? Но внутренняя дура уверена, а что значит «всего лишь»? Недолго ли она тянула, позволяя ситуации плыть по течению? Она же знает, если махину отношений с места не сдвигать, сама она никогда и никуда не тронется. Год – однозначно повод для свадьбы. И потом, почему он должен переезжать? Пусть женится и селит ее у себя дома, она готова. Зря она что ли столько онлайн-времени на него потратила? и все бы ничего все логично если любовь никуда не продвигается, она остается маленьким глупым ребенком неспособным на дальнейшее развитие но есть нюанс будучи уверенной в своей правоте внутренняя дура так активно начинает напирать на своего далекого любимого что может упустить шанс выйти замуж просто задавив его своим натиском А вы помните, чтобы доказать свою точку зрения, у женщины есть только слова и взгляд в селфи-камеру телефона, которая не всегда отличается хорошим качеством. Вы же не думали, что резко вспыхнувшее желание двигать отношения она отложит до личной встречи? В итоге заканчивается все тем, что привыкший к приятным и временным встречам мужчина впадает в ступор от выложенной ему информации о том, что пора делать отношения еще серьезней и просто добровольно удаляется из этой схемы. Дура сердится, говорит, что все мужики одинаковые, и отправляется на поиски новой любви. Совет женщинам: уймите внутреннюю дуру. Мечтать о том, какой ваш мужчина замечательный, когда он далеко, очень удобно, но не обижайтесь, если он окажется совсем другим человеком, без тех черт характера, которыми вы наделили его в своей фантазии. Скандалы у вас никто, конечно, не отбирает, но помните что ругаться в письменном виде – самое неблагодарное дело. Один понял не так, другой не заметил, что то девять заменил слово и прочее. Да и потом. Когда вы любите того, кто живет далеко от вас, основной пласт проблем, таких как бытовуха, вычеркивается. Ругайтесь по мелочи, чтобы потом, объяснившись и помирившись, лишний раз сказать друг другу, как сильно любите. А насчет движения отношений вперед, будьте менее напористы. И позвольте мужчине решить, что делать с километрами между вами. Если вы чувствуете, что вам тесно в предлагаемых обстоятельствах, узнайте у своего друга на расстоянии, насколько ближе к вам хотелось бы быть ему. И если выяснится, что и для него все это воспринимается как любовь, а не развлечение, то вот тогда и заводите серьезные разговоры. Если нет решения за вами, стоит дать ему время или лучше уходить. И да, говорите о таких вещах при личной встрече. Не лишайте себя возможности объясниться прикосновением. Совет мужчинам. Любовь на расстоянии – штука тяжелая для обоих. Конечно, при условии, что это настоящая любовь, а не веселое приключение. Старайтесь как можно реже быть вдали от нее, и как только поймете, что хотите, чтобы она была рядом, не тяните. Любовь без регулярных прикосновений долго не живет.